Меня, например, съехидничал Пашка, заработав от меня локтем в ребра. Честность в моих словах была, но не то чтобы стопроцентная. В меру так ее было, честность этой самой. Не решался я расценивать наших девушек как бойцов. Нет, я знал и был уверен, что они вполне готовы. И по подготовке, и тем более психологически, к любой ситуации. Но вбить себе это в голову не мог, хоть ты тресни поэтому и норовил брать их в те выходы, в которых без них не обойтись, или в те, где особых проблем не ожидается. А вот разведка центра забитого зомби-города к таким выходам не относилась, черт его знает, чем это все закончится. Но и Леха прав. Рано или поздно проблемы возникнут. Такое мое поведение уже становится заметным, и у кого-то начинает шевелиться гордость, а у кого-то просто жажда приключений. И скоро наверняка состоится очередной серьезный разговор. Их скоро даже несколько состоится, потому что как минимум еще один такой нужен будет для того, чтобы Алину Александровну оставить в пламени. И было бы неплохо вместе с дочками. Нет, я все понимаю, что они бойцы отряда, но я их отцу обещал сберечь семью. А если потащу их с собой, то таких гарантий дать не могу. В таких размышлениях добрался до номера, застал Татьяну, лежащую на кровати и читающей книгу. Я завтра с утра на выезд оповестил я ее словно между делом и полез в шкаф за оружием и экипировкой, собираясь подготовиться заранее. А я, возмутилась она, откладывая книгу и опуская ноги в толстых шерстяных носках на пол. Сдурел? Да ничего особого, проедем на двух машинах по маршруту выхода в библиотеку, на камеру поснимаем, чтобы планировать легче было. Ни драк, ни мародерки не ожидается. Насчет драк это не тебе планировать, резонно заметила она. Это там, наверху, в небесных канцеляриях определяют. Бери меня с собой, снимать как раз буду. Сколько вас едет? Пятеро, честно ответил я, замерев душой и предчувствуя скандал. На двух машинах. Ты офигел? Она аж подскочила. Две машины, шесть человек. Ты сам об этом всем мозги проел. У тебя совесть есть? Ну, а я что говорил, слово в слово мог заранее всю речь сказать за нее. И не отвертишься. И если честно, то действительно в машине должно быть трое. Не больше и не меньше. Будет больше, возникнут проблемы с эвакуацией в случае повреждения одной из машин. Меньше, не получится полноценно стрелять или водителя отвлекать придется. Ладно, кивнул я. Но с Викой реши вопрос сама. Двоих взять не могу, а она сейчас тоже возмутится. Решу, заявила она, направляясь к двери. За это не беспокойся. Дверь из номера хлопнула, закрывшись за Татьяной, а я залез в шкаф. Посмотрел на богатство свои нынешние и задумался. А не буду я брать АКМ, пожалуй. Прихвачу вместо него СКС с оптикой. От него может больше пользы оказаться, поскольку скучность у него получше. И 105-й возьму на случай, если куда-то лезть придется. Выволок все из шкафа разложил на кровати. Магазины к автомату набивать придется. 8 штук. Таскал бы и больше, доливчик да больше парных не принимает. Хотя, если по одному их разделить, то можно запихивать по три, как Лёха делает, кстати. Вот и думай, что выгодней. Скорость перезарядки или боекомплект в магазинах? У меня с собой ещё в пачках 300 патронов, но это опять же набивать надо. Сотню ещё к карабину возьму. Тоже в магазины надо натолкать. Карабин-то у меня переделанный под магазинное питание. Или чёрт с ним идти с АКМ? Нет, пожалуй. Карабин с сошками и оптикой при отстреле кого-то издалека очень даже пригодится может. Проезд или проход какой-нибудь расчистить, например. Выволок скрытый цинк пятерки из шкафа взялся за магазины. Дверь распахнулась, вошла Татьяна. Объявила. «Я договорилась. Сегодня я с вами, а если еще раз выбирать придется, то она. Кстати, опыта у меня и у нее побольше, чем у Пашки. Как объяснишь?» «Хочу его на водителя натаскать на будущее», — отмазался я. «Он за рулем поедет». Да. «Ну да, насчет этого он вроде как способный». «Способный-способный, готовься давай». «А чего мне готовиться?» — удивилась она, подходя к шкафу. «У меня все готово». На ее кровать тяжело плюхнулся, подпрыгнув на матрасе увесистый черный АК-74М. Рядом упала подвесная с подсумками. «Считаю, что готово. Помочь с магазинами?» «Карабину набей, если нетрудно», — обрадовался я неожиданной помощи. «Серый, давай мой магазин разгромим, а?» — вдруг сказала она. «Ну, где я работала?» «Зачем?» — удивился я. «Оттуда наверняка все вывезли». «А вот не думаю», — покачала она головой. «Мототехнику могли и вывезти, а мне куртки интересны, которые кожаные». «Зачем?» — немного удивился я. «Там же у каждой расцветка вроде теста на дальтонизм. С луны разглядеть можно». — Зато не прокусишь, — возразила она. — Сам знаешь, какая кожа. Можно сверху что-то накинуть для маскировки. — Хм, — озадачился я. — Ну, может, и так, но как-то мне не верится, что там что-то осталось. Заезжать к вам удобно. Мертвяков там должно быть мало. Размародерили уже давно. На Садовке есть такой магазин, кстати, и на Олимпийском. Туда есть смысл заглянуть. Тем более, что все видно прямо из машин, стоит соваться или ну его нафиг. «Я бы еще шлемы хоккейные поискал, будь возможность». «А они нафига?» — удивилась Татьяна, аж замерев и перестав заталкивать патроны в магазин. «Для сохранения черепа, естественно», — ответил я. «Они самые легкие и при этом прочные. И уши открыты, все слышишь. Чехол на такой сделать и нормально. А можно и не делать даже, если шлем черный. Пулю и нормальная каска не держит, если уж по совести, но носить постоянно ее тяжело» а хоккейный без проблем привыкаешь сразу, легкий и с вентиляцией нормальный. А если не от пули, то от чего, уточнила она. Ну, мало ли куда лезть придется, пожал я плечами. От низких притолок и падающих камней. А вообще, никак не могу забыть того мертвяка с трубой в руке, которого в Солнечногорске еще в первый день грохнули. Да, он так ее держал, потому что не сообразил бросить, поморщилась она. Сам же знаешь, как они тормозят. Может и так, согласился я, а может и не так. Проверять на голом черепе неохота, если честно. Двинул бы он меня как следует, и все, хрен бы я отбился. То, что они умнеют, отрицать ведь не будешь. Она снова поморщилась и покачала стриженной головой. Нет, не буду. Черт знает, до чего еще доумнеют. Да мне это не нравится. И мне не нравится. И думаю, что до уровня запустить кирпичом или шарахнуть трубой им недолго осталось. Засады устраивают? «Ну да, устраивают», — согласилась она. «Ну и до дубин недолго осталось», — попугал я ее. «С топорами». «Как насчет того, что они мясницкими топорами кидаться начнут?» «Во сколько выезжаем?» — проигнорировав вопрос, перевела она разговор на главное. «Часов в семь утра нам свет нормальный нужен». «Тогда пропуск сегодня оформил. У комендатуры вывесили объявление, что это теперь не круглосуточная услуга», — сказала Татьяна и добавила. «Идея такая, что по ночам спать надо». «А во сколько открываются?» «Восемь». Так, за разговором, постепенно набил все магазины, что на завтра приготовил. Еще раз подумал, не разделить ли их и напихать в разгрузку по три в подсумок, но решил ничего не менять. Как рука привыкла, пусть так все и будет. Потом, может быть. «Что сегодня планируешь?» – спросила она, когда мы закончили все дела. «Если честно, то ничего не планировал. Хотел по расположению пошляться. Тут много всего происходит, а мы даже не видим ни хрена». У нас то учеба, то выезд, то здоровый сон. — А что посмотреть хочешь? — спросила она, встав с кровати и одернув ремень с кобурой. — Тут какой-то центр по изучению мертвяков завели. Это раз. — Библиотеку открыли. Это два. — Нашел новость, — хмыкнула она. — А это откуда, по-твоему? Она подняла со стола книгу, повертев ее у меня перед носом. — С чего это ты вдруг за святония взялась? — поразился я, прочитав надпись золотом по-черному. В целях самообразования последовал ответ. «Еще что?» «Еще видно будет. Пойдешь со мной?» «А ты один собирался?» – удивилась она. «Даже не рассчитывай, только вместе». «Пошли тогда», – кивнул я. Погода была совсем теплой, май настоящий, а вовсе не середина апреля. Солнечно, зелень полезла на деревьях, земля почти просохла, травка свежая уже везде. Весна, весна, вроде как пробуждение новой жизни» как в насмешку. На улицах между жилыми и учебными корпусами было пустынно. Все, кроме детей, на работе, а дети или в детском саду, или в школе. Это мы вроде как бездельники на общем фоне, но отрабатываем это право повышенной рисковостью наших основных занятий, так что никто нас не упрекает. У большинства населения пламени спроси, хотели бы они жить как мы и при этом кататься через день в мертвый город? Большинство отказалось бы сходу, ни секунды не задумавшись. Смешно, а я таким образом жизнедоволен, если рассматривать применительно к обстоятельствам. И пользу приносим, и самостоятельность в действиях немалая, сами по себе хозяева, в то время как для остальных здесь дисциплина почти что военная. А как иначе? Речь ведь идет о выживании, а не о степени комфорта. Работа по-прежнему везде кипела. Сельхозтехники натащили в пламя прорву, большую часть учебных полей распахали, и там сейчас что-то делали. Сажали или сеяли, не знаю, для меня это темный лес, но люди работали. Строили избы, из открытых окон учебных корпусов доносился визг, пил и стук молотков. Шло переоборудование их под жилье. Часть устроений на территории было много, так что вместе со строящимися избами получалось расселить всех здесь живущих по относительно приличным нормам. Исследовательский центр находился от жилой зоны далеко. Территория пламени маленькой никогда не была». Я в очередной раз пожалел об отсутствии велосипедов, куда быстрее бы добрались. Раньше это было боксами для какой-то техники и учебными классами при них. Сейчас все обнесли бетонным забором с колючкой поверху, сделали проходную, в которой дежурили двое с автоматами, остановили, спросили документы. Я предъявил им карточку размером с водительские права, удостоверение проживающего на территории пламени. Их четыре дня, как вели, Как раз ребята из Логософта наладили систему регистрации. Ну и печать заодно. Один из часовых быстро проверил сначала мой документ по реестру, затем Татьянин, после чего сказал. А на вас пропуск не оформлен. Это закрытая территория. Это заявление меня несколько обескуражило. Привык к тому, что если ты на территории, то дальше везде проход свободный. А может и нет, это я просто никуда не ходил. А кто допуск оформляет, спросил я. «Комендатура, естественно, — ответил часовой, — к ним обращайтесь». Мы собрались на выход, но в этот момент дверь проходной распахнулась, и мы нос к носу столкнулись с усатым капитаном Бугаевым, тем самым с которым мы в город на разведку выезжали. «О, Серег, здорово!» — обрадовался он, пожимая мне руку и увесисто хлопая по плечу. «К нам удовлетворить любопытство?» «А вы здесь, что ли?» — не понял я. «Ага, вроде как!» — кивнул он. «Своя поисковая группа при исследовательском центре». То оборудование ищем, то материалы, то мертвяков ловим. А ты сюда чего? Да больше из любопытства, если честно, ответил я. Завтра выезд, сегодня вроде бездельничаем. Дай посмотрю, думаю, чем тут занимаются. Может, помогу чем, я все же в курсе немного. Но все равно не пускают, допуска нет. Это не проблема, отмахнулся Бугаев. Я тебе и допуск, и все такое. Пойдем, устрою вам экскурсию. Повел он нас сперва к боксам, из которых не слабо несло трупной вонью. Протянул по одноразовому респиратору и маленькую круглую баночку с чем-то прозрачным, остро пахнущим ментолом. «Мазните по чуть-чуть внутри респиратора и надевайте», — сказал капитан. «Только не переборщите, а то потом аж слезы вышибать будет. Ядреная штуковина». Что было на баночке, я не разглядел, но по запаху мазь больше всего напоминала преснопамятный вьетнамский бальзам золотой звездой на крышке, который одно время продавался во всех аптеках страны. Видать, братская страна им рассчиталась за что-то очень большое и дорогое. Из возюка в палец в маслянистой фигне я провел им крест-накрест внутри белой респираторной чашки и поспешно натянул ее на лицо, уже догадываясь, что меня ожидает в боксах. В каждых воротах было проделано зарешеченное смотровое окошко, дверь заперта на висячий замок. — Вы что, прямо так добычу держите? — поразился я. — Нет, ты что? — засмеялся Бугаев. Просто дополнительная предосторожность, внутри еще и клетки. Надеюсь, не с электрозамком пробормотал я, но Бугаев не услышал. Замок щелкнул, тяжелая дощатая воротина отворилась, пропуская нас внутрь большого бокса, две стены которого были заставлены новыми, грубо сваренными клетками из толстой стальной арматуры. Вспыхнули под потолком лампы с самодельными рефлекторами. Запах мертвечины с уже привычной ацетонной примесью, как кувалдой, ударил по обонянию пробившись даже сквозь едкий ментоловый запах бальзама. — Тут у нас, как говорится, расходный материал, — пояснил Бугаев, обводя рукой ряд клеток. — Самые обычные мертвяки, каких просто солнечногорски наловили. — Это как вы их ловите? — удивилась Татьяна. — При помощи палки и веревки, — усмехнулся Бугаев. — Шесть с петлей на конце из шестьдесят шестого, которых потупее тех ловим, они сами грузовику идут. — А вам ветераны откормленные не нужны? — снова спросила Татьяна. — Мы их здесь и откармливаем, невелика проблема. Вон последние две клетки, добавил Бугаев. Мы присмотрелись, куда он показывал, после чего Татьяна сказала «Сейчас сблюю, мама!» При этом побледнела и даже покачнулась, я ее за рукав удержал, чтобы не упала. Действительно, зрелище нам открылось, малоаппетитное. В клетках, в которых сидели мордатая тетка в рваном спортивном костюме и какой-то тощий мужичок, На полу лежали куски еще одного мертвяка, уже упокоенного окончательно. Некоторые куски были уже обгрызены до костей, а некоторые хранились про запас. Ой, блин! вскрикнула Татьяна и вновь обретя резвость, быстро выбежала на улицу, откуда сразу донеслись звуки тяжелые и мучительные рвоты. Чего это она? удивился Бугаев. Вроде у вас все привычные давно. Ну, знаешь, сказал я, привычные-то привычные, да все же не ко всему. Тут у вас картинка вообще за все нормы зашкаливает? Блин, обложка стрэш-металлического альбома. С какого, не понял Бугаев? Не бери в голову, отмахнулся я. В любом случае, не каждый выдержит, блин, и что с ними делают? Да больше пока проверяют, как быстро умнеют, как ускоряются, от чего и когда в спячку впадают, как быстро после спячки в себя приходят. И что, уже данные есть, очень заинтересовался я. Это, понимаешь, очень полезно знать было бы. Мы все же в город ездим, глядишь, и пригодилось бы какое знание. Есть, конечно, кивнул он. В лабораторию пойдем и посмотришь. Могу так сказать, например, зомби без жратвы и раздражителей впадают в глухую спячку примерно за сутки. Потопчется, походит, может быть, да и спать заваливается. Просыпается из-за шума, причем не всякого. В смысле? В смысле похоже, что у него в остатках мозгов фильтр работает, на шаги и прочее не реагируют. Это такие же мертвяки, как он сам издавать могут. А на хлопки в ладоши, выстрелы, звук моторов, все то, что указывает на присутствие человека, реагирует почти мгновенно. Но они вроде вялые, когда просыпаются. «Верно», — подтвердил Бугаев. «Минут пять у тебя есть на то, чтобы в кучу собраться или сбежать, пока мертвяк полностью восстановится. А в первую минуту он вообще неуклюжий, даже падает бывает, в своих ногах путается». «А как вы его в спячку загоняли?» да очень просто хмыкнул он в запертой боксе никакой жратвы подергается денек потом затихает и впадает в спячку а если войти тут еще моментик бугаев задумчиво почесал затылки разглядывая при этом мордатую тетку обдирающую зубами плоть руки бывшего коллеги есть еще какое то чувство у них дополнительное похоже что на тепло наводиться научились это почему поразился я откуда дровишки да очень просто Залили одному уши клеем и руки за спиной связали, чтобы выковырить не мог. Заперли. Он уснул, как они и делают. Потом тихо-тихо приоткрыли дверь и вошли в бокс даже без обуви, в носках шерстяных, ни единого звука не издав. И он сразу зашевелился. Может, унюхал? Так мы потом и нос заклеили, добавил Бугаев. Но, кстати, похоже, что и нюх они используют. Наводятся на запах безусловно. А морфы так и по следу могут пройти не хуже собаки. Разлагаются они постоянно или процесс останавливается, задал я, давно мучивший вопрос. Проверить это в лаборатории у нас времени не хватило, все накрылось слишком рано. А это, можно сказать, вопрос всех вопросов. Хм, капитан задумался. Даже не знаю. В лаборатории спросишь, я как-то и не интересовался, я все больше о практической стороне дела. Это тоже практическое, сказал я. Если разложение продолжается, то они сами развалятся, рано или поздно. Если останавливается, то мы просто получаем какую-то новую форму жизни, которая еще и доминировать будет. Да, интересно, задумался он. Ладно, дальше пошли. Ты мне вот что скажи, спросил я у него, когда он возился с навесным замком на воротах. Ветераны, которые продвинутые, они понимают, что из клетки добраться до добычи не могут. Еще как оживился Бугаев. Они даже в спячку впадать догадываются, причем когда живые рядом. Свежие на клетку бросаются, зубы скалят, грабки тянут. А этим уже все по барабану, пожрал и баиньки. Зоопарк туда его в душу. Я оглянулся на уже прополоскавшуюся Татьяну, но та просто махнула мне рукой. Мол, иди дальше сам, я на крылечке посижу. Ну ладно, не вопрос. «А здесь у вас что?» — спросил я, когда мы зашли во второй бокс. Спросил просто так на самом деле, потому что в клетках были мертвые животные. Преимущественно собаки, но нашлась и свинья, к моему удивлению. А дальняя стена вся сплошь уставлена была клетками с мертвыми крысами. Во, блин, некрозоологи, восхитился я. И кто у вас главный собаколов? Издеваешься, скривился Бугаев. Моя же команда. Противотеррористический центр главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, мля. Прикинь, карьера. Ага, прям маршал, сихидничал я и чуть не склопотал подзатыльник. «Командир приказал, я под козырек», — добавил капитан. «Наше дело теляча. Обгадился? Жди, когда подмоют». «А с этими тварюгами что за опыты?» — спросил я, переводя беседу в деловое русло. «Ну, морфов наши наушники выращивают», — ответил капитан. «В последнем боксе сидят, в двойных клетках». «Такие, я тебе доложу, монстры получились. Любой фильм ужасов курит бамбук». «Из собак и из крыс соорудили». «Кстати, о бабочках перебил я его». «Крыс, если изучаете, то такой вопрос, на людей нападают?» «Нет», — ответил он решительно. «Если только ты не провалишься куда-то, где их будет куча против тебя, сотен сколько-то, а так убегают. И пальцы не суй, куда не надо, тогда тяпнуть может». «Это хорошо», — вздохнул я. «А то как представил, что пойдет от крыса к мышкам, а тех везде полно, и как давай все кусаться». «Кстати, слышал, что кошкам все укусы пофигу, это так?» «Так», — сам обалдел, когда узнал, подтвердил он. Но укус есть укус, Кошану больно, но не умирает и не обращается. Почему так, наши пока не поняли. Надеются из этого что-то полезное узнать. «Была у меня теория, можешь им рассказать», — сказал я. Это какая, заинтересовался он. «Ну, у Кошака девять жизней, так? Вот он одну тратит на то, чтобы в зомби не превратиться, а с остальными во семью живет свое удовольствие». «Да иди ты», — отмахнулся капитан. «Я думал, ты серьезно». А вот морф крысиный, кстати, опасен. Видел таких? Не удивился я. А что с ним не так? Да все с ним не так, увидишь сейчас, сказал Бугаев. Пошли. Дело дошло до следующего бокса. Пока закрывали предыдущий, к нам подошел какой-то дядька в белом лабораторном комбинезоне и в защитных очках. На шее висел снятый респиратор. «Дим, экскурсии водишь?» спросил он Бугаева. «Это Крамцов представил меня капитан. Тот самый, ну, ты понял». Серег, а это у нас главный по науке, Скуратович Игореваныч. Знакомьтесь. Мм, поднял брови Скуратович и протянул мне руку. Будем знакомы. Это я от вас на хранение материал принял. Не работаете с ним? спросил я. Собираемся, кивнул тот. Оборудование нужное появилось, вроде обеспечили ребята, а запасов в контейнере хватит и на нас, и на случай, если придется вторую партию вести. Хотя, если честно, не очень я сейчас в Горький 16 верю. Это почему, удивился я. Думаю, что не до науки им сейчас, других проблем там хватает. Да и связаться не получается, давно и упорно. Глушат их прополую, как нам кажется, сказал Бугаев. Они их-то кого-то поблизости. Но очень серьезно глушат, целенаправленно. Другим путем связь организовать не получается, все сети развалились. А мы с ними ведомствами никак не пересекались. Если честно, то я бы на твоем месте вообще туда не ехал. Верно, добавил Скуратович. Квалификации у нас не хуже. Я в Новосибирском центре 10 лет проработал. Но мы уже точно работаем, а вот что там будет, это вопрос другой». «Новосибирский центр? Ну, конечно же, вот откуда я фамилию Скуратович слышал. Интересно, а как он в Москве оказался в такой момент? Удача или перевели?» «Но спрашивать не буду. Такие знания как бы даже не к лицу специалисту по системам слежения и безопасности. Не нужно своей истинной специальностью размахивать». «В любом случае я это сделать обещал», — сказал я. «Тем более умирающему человеку». «И чем черт не шутит? А вдруг у них там все работает, и они тоже подключатся? А может, хоть так связь установлю, да потом вы с ними по-другому договоритесь? Персонал тамошнего центра сюда переберется как вариант». «Ну, тебе виднее», — пожал плечами Бугаев. «Может, ты и прав». Но командир четко сказал — форсировать работы по теме здесь, на месте. К этому приложить все усилия». А твой поход считать делом второй степени важности. Поможем материально, а дальше ты сам. Он это на совещании неделю назад огласил, я своими ушами слышал. А до тебя не довели? Нет, покачал я головой. Но не удивлен, я примерно что-то такое и полагал. А может, подумаешь все же, снова спросил капитан. Был у командира разговор с летчиками, и те однозначно сказали, что самолет туда никто не погонит. Это топливо надо сжечь столько, что ой-ой-ой. К тому же обстановка неясна, можно там сесть или нельзя. А у вертолёта в дальности хватит разве что с дозаправкой на месте. Продолжать надо? Нет, не надо, покачал я головой. Если там что не так, то никакой дозаправки не будет, вертушки там и останутся. Да я и не сомневался в этом, собственно говоря, мы машины готовим. Тут я ни капли душой не покривил. С самого начала, когда решил к Пантелееву обратиться, был уверен, что помогут, но в меру. Потому что проблем у каждого и так выше головы, да и рисковать своими людьми или серьезной техникой никто не захочет. А насчет людей, так я сам давно решил, что если и будут предлагать кого-то в помощь, откажусь. Потому что командовать спецназерами не смогу, рылом не вышел. Опускать их у нас командовать тоже нельзя. Слишком много рассказывать придется, да и вообще не стоит, лучше уж сами. А насчет того, что командир решил здесь организовать работы по шестерке, тут тоже ничего удивительного. Кто успеха добьется в таком деле, в будущем чуть ли не диктовать условия миру сможет. А командир о своем племени печется ищет пути к его процветанию. Так что еще хорошо, что мне дают возможность куда-то ехать. — Ну тебе виднее, — еще раз сказал Бугаев. — Суперкрысу смотреть пойдем. — А как же, — вмешалась в разговор клемавшаяся после увиденного Татьяна. — Посмотрите и заходите ко мне, — пригласил Скуратович, направляясь в лабораторный корпус. Если что интересно будет, все расскажу без утайки. Вновь Бугаев повторил ритуал с заглядыванием в глазок в воротах, затем мы вошли в бокс. Из нескольких клеток заняты были лишь две. В одной, той, что слева, сидел двойник такой же твари, какую мы подстрелили у Ашана. Разве что редкая шерсть, клочьями торчавшая по спине, была другого цвета, как у Синбернара. Тварь лежала неподвижно, глядя на нас мутными бельмами глаз. К моему удивлению, мертвецкий запах от нее ощущался слабо. Закончилась перестройка организма? Вообще, если тварь охотится из засады, запах ей противопоказан как кошке. Приспосабливаемся? Очень может быть. В остальном, жуткие когти на непривычно длинных и мощных пальцах, шипастый хвост-хлыст, челюсти чуть ли не как у крокодила. Клетка, в которой существо находилось, тоже внушала уважение. Двойная решетка, да еще и сетка между прутьями. Во второй аналогичной клетке сидела невероятно мерзкого вида тваря размером с крупного спаниеля. Опознать ней крысу было нереально, существо не напоминало никого. Зубы и иглы, странно горбатый силуэт, очень мощные конечности, тоже с относительно длинными, как и у собакоморфа, пальцами и страшными когтями. Хвост обвивает стальной прут. Тварь, по всему судя, еще и висеть на нем может. А это значит, что если она агрессивна, то запросто может свалиться на башку. На людей бросается? спросил я у Бугаева. Еще как, ответил он, но соображает, через две решетки даже не дергается. А когда попробовали через триплекс приблизиться, атаковала сразу, стекла не распознала. Здесь откормили. Здесь. Обоих, и крысана, и псину. И сколько живых крыс скормили? Бугаев заметно задумался. У Иваныча спросишь, они скармливали, но много, несколько десятков, как мне кажется. Но это еще ничего. Несколько десятков себе подобных мало какой морф в природе найдет, так что появление этого создания имеет смысл скорее академический, нежели практический. Обсине, «Меньше, — уверенно заявил он, — три-четыре штуки никак не больше, да и то скрипя сердце. Собаки теперь, сам знаешь, в большой цене стали. Еле отловили этих кабыздохов». «Верно, — слышал, — кивнул я». «Любую нежить издалека чуют. Но коты ведь тоже так. Так-то оно так, да вот не увязочка. Кот еще должен быть в настроении тебе об этом сообщить», усмехнулся он. «У меня самого два полосатых дочка подобрала, так что изучил. А собака что? Учуяла, и давай гавкать. Простая душа». «Ну что, насмотрелись? Пошли к Иванычу». «Век бы их не видеть», зябко передернула плечами Татьяна. «Пойдемте отсюда, ну их в задницу морфов этих». Заперев ворота, мы направились через дворик в двухэтажный кирпичный корпус, каких обычно располагались штабы полков. Правда, в этом, как показал Бугаев, был еще и огромный, местами даже двухэтажный подвал, из которого вытащили ставшие ненужными тренажеры, а вместо них устроили лаборатории, тщательно помещение изолировав. В общем, получилось все, как у нас в фармкоровском НИИ. Скуратович встретил нас в своем кабинете. Сразу взялся поить чаем с печеньем, отчего мы отказываться не стали. Я долго не мялся и сам задал свой главный вопрос. «У мертвяков разложение останавливается?» «Безусловно», — ответил тот. «Вас же интересует, развалятся они сами или нет, верно?» «Именно так». «Не развалятся», — покачал он головой. «Это новая форма жизни, хоть и не способная к самовоспроизводству». «А так бывает?» — спросила Татьяна. «Любая форма должна воспроизводиться». «Если она не бессмертна, как это», — усмехнулся ученый. С поправкой на умение прекращать любую жизнедеятельность по собственному желанию такая тварь может жить века, а способность обращать свой аналог существа другого вида с успехом заменяет воспроизводство. — А вонь тогда откуда? — снова спросила Татьяна. — Разве не от разложения? От них прет так, что дышать невозможно. — Сами по себе ветераны и живчики пахнут слабо, больше ацетоном, — пояснил собеседник. Запах или впита надежды с того момента, пока шло разложение — Либо набираются от других мертвяков, они же всегда группами. Сами знаете, что по въедливости с мертвячиной мало какая вонь сравнится. Ну а привычки мыться у них нет, так что сами понимаете. «Знаем», — сказал я. «Очень хорошо знаем. Тогда еще вопрос. Мне показалось как-то, что мертвяк пытался напасть на меня с дубиной». «Бывает даже», — недослушав сказал Скуратович. «Мертвецы из ветеранов в этом неоднократно замечены. Думаю, что это войдет в систему». «Камень в лобовое стекло один уже метнул», — добавил Бугаев. «Сам видел, потому как в этой машине и ехал. Вышел такой из-за угла с бутыльником в грабле и... получи, фашист, гранату. Хорошо, что сетка стояла, а то бы разбил». «И вот еще что», — вспомнилось мне по ходу разговора. «Почему они прячутся и лезут куда-то, где потемнее?» «До конца мы этого пока не поняли, если честно», — задумчиво ответил Скуратович, наливая себе уже вторую чашку чая. «Есть теория, что им все же грозит обезвоживание». Испарение есть, а в том, что они пьют воду, пока не замечены. Соответственно, забираются туда, где темно и сыро. Но там же еще и холодно, так?» — удивился я. «Активность снижается. Достаточный запас энергии для того, чтобы проснуться и добраться до другого места у них есть. Аккумулирован, можно сказать. Зато затраты на сохранение своего организма в таких местах ниже. В общем, к чему это я?» Помешав сахар в чашке, он отпил, задумавшись на секунду. Потому что любой подвал теперь становится смертельно опасным местом, если вы собираетесь в городе шляться. Мертвецы имеют привычку в таких местах заваливаться в спячку. Ну ладно, мертвецы мертвецами, а вот морфы как себя ведут? С морфами сложнее, кисло сморщился Скуратович. Из наблюдений отметили, что многие из них активны, то есть ищут добычу. Для чего покидают Москву, например, и двигаются дальше, переходя в статус чуть ли не лесных хищников. В общем, проблемы от них ожидаются. «Случаи уже были?» «Были», — ответил тот. «Не у нас, но в сводке по области уже несколько случаев нападения на скот и людей в неожиданных местах». «А почему решили, что они из Москвы?» — не понял я. «Могли откуда угодно взяться?» «Могли», — согласился Скуратович. «Но откуда бы ни взялись, до этих мест они добрались специально, потому что раньше их там не было. Налицо достаточно сложное поведение, и думаю, что оно и дальше будет усложняться. Так что прогнозы нерадужные». А между собой не дерутся, осенился я идеей. В смысле? В смысле, если Морф претендует на охотничьи угодья, он должен их оборонять от конкурентов. Можно и в стае избиваться, скептически сказала Татьяна. Для хорошего Морфа смысла нет, как мне кажется, запротестовал я. Он и так не имеет естественных врагов по способностям к нападению на 10 голов впереди планеты всей. Так какой ему смысл делить пищу? Тем более, что каждый съеденный человек его еще сильнее сделает. «М -м. не лишено смысла кивнул скуратович задумавшись возможно так и будет но как говорили в одессе будем посмотреть